Никто не выжил, но он теперь знал наверняка, что ни Даллинора, ни Адалина не было среди мертвецов. «Я дурак, раз не заметил, что вот-вот случится покушение!» — билось в голове у Каладина. Садас приложил немало усилий, чтобы опозорить Далинора на Перу несколько дней назад, обнародовав его видение. Это был классический прием. испортить врагу репутацию и лишь потом убей, чтобы он точно не стал мучеником». У трупов не нашлось почти ничего ценного, немного сфер какие-то письменные принадлежности, которые шалан жадно схватила и затолкала в свою сумку. Никаких карт. Каладин понятия не имел, где они находятся, а ночь неотвратимо надвигалась. Что нам делать? Тихонько спросила шалан, окидывая взглядом темнеющие окрестности с их неожиданными тенями, спокойно покачивающимися веерами обратцветов, лозами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 Он попытался представить себе, на что, похоже, великая буря здесь, внизу. Кэл видел последствия, когда мародерствовал вместе с четвертым мостом. Изувеченные, изломанные тела, кучи мусора, прижатые к стенам, застрявшие в щелях. валуны размером с человека паводок тащил легко по ущельям, пока они не застревали между двумя стенами, иной раз на высоте футов в пятьдесят. «Когда?» — спросил он.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 Он был достаточно суеверным, чтобы поверить, что причина их спасения — превратности судьбы и Спрены. Она понятия не имела, как спасла саму себя, не говоря уже о нем. Узор пристроился на ее подоле, и до того, как им повстречался мостовик, Спран пытался объяснить, что жизнь ей сохранил свет. После падения с высоты по меньшей мере в 200 футов, это лишь доказывало, как мало Шалан знает о собственных способностях.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 Они достигли большой лужи, и мостовик, почти не сбавив темп, запрыгнул на бревно. Оно оказалось вполне сносным мостом. Шалана остановилась у края. Он оглянулся на нее, подняв сферу. — Вы же не потребуете опять отдать вам ботинки, верно? Девушка подняла ногу, демонстрируя ботинки военного образца, который носила под платьем. Это заставило его вскинуть бровь. У меня и в мыслях не было заявиться на расколотые равнины в туфельках.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 Одновременно неся в защищенную сумку, а на плече мешок, чтобы осветить окрестности. Вид был потрясающий. Десятки разновидностей лос, красные, оранжевые и фиолетовые цветы, миниатюрные камнепочки и скрипуны, сбившиеся кучками, открывали и закрывали раковины, словно в такт дыханию. Спрены жизни мошками летали над зарослями слонцы корника, похожими на узловатые пальцы. Наверху такое мало кому доводилось видеть.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 — прошептала Шалан. — Ага. — Так что? Побежали — Побежали? Скрежет раздавался чуть ли не за следующим поворотом. «Да — Да. Каладин убрал руку от сфер и ринулся прочь от шума.